Карета подъехала к большому городскому особняку. Дверца открылась. Дверца закрылась. В двери особняка постучались. Дверь открылась. Дверь закрылась. Карета уехала. Тяжёлые шторы в одной из комнат, располагавшейся на первом этаже, были плотно задёрнуты. Из-за них на улицу пробивалось лишь тусклое свечение. Голоса, которые также проникали сквозь шторы, были едва слышны, но любой внимательный слушатель мог заметить, что вдруг шум разговора резко стих. Потом раздался стук упавшего на пол кресла, и внезапно несколько людей заорали во всё горло. Это и в самом деле он. Но дноме что, решили подшутить? Боть я проклят. Да он такой же он, как и я. Постепенно крики стихли. А потом раздался что-то очень спокойный голос. Ну хорошо. Хорошо. Можете его вывести, господа. Поместите его в подвал и обеспечьте ему максимальное удобство. Послышали шаги. Дверь открылась и закрылась. Можно просто подменить! Раздраженно начал было кто-то. Нет, нельзя. К счастью, насколько мне известно, наш гость не отличается выдающимся интеллектом. продолжил первый говоривший возвращать этому голосу было не то, что немыслимо, а просто невозможно. Этот голос привык звучать в компании благодарных слушателей. Ну, он выглядит как точная копия. Да. Поразительно. Не правда ли? И всё же не будем чрезмерно усложнять ситуацию. Мы, господа, так сказать, караульная лжи. Мы одни стоим между этим городом и забвением, которое его ждёт. Так не упустим же свой шанс. Возможно, витинаре действительно желает, чтобы люди стали меньшинством в этом великом городе. Но, честно говоря, Его гибель от рук наемного убийцы была бы очень не кстати. Она бы вызвала смуту. А смутой трудно управлять. Кроме того, как всем нам известно, кое-кто также может воспользоваться данным исходом. Нет, есть третий путь — Полавный переход из одного состояния в другое. Э, что будет с нашим новым другом? О, нанитые нами специалисты славятся своей изобретательностью. Уверенно не знают, как следует поступить с человеком, лицо которого боли ему не подходит. Раздался Смех.